Лихие Польские. Дмитрий Окрест. После обнуления Варшавского пакта Польша пережила свои лихие 90-е. В те годы, по данным МВД, преступной деятельностью было охвачено около 300.000 граждан. Каждый пятый импортный товар был контрабандным. Прошли три большие войны криминальных группировок. В 2010-х осуждённые члены ОПГ стали выходить на свободу. Кто-то начинал писать автобиографии, кто-то брался за старое. За рассказом о феномене польской мафии мне не раз рекомендовали обратиться к Петру Петлаковскому. Изначально он не хотел быть журналистом, успел поработать в госпитале, на почте и железной дороге. С 1997 года Пётр работает в одном из самых популярных общественно-политических еженедельников Политика, где занимается расследовательской журналистикой. Пётр, автор десятка исследовательских книг о криминальном мире республики, поэтому его стол заставлен кипами документов, поверх которых лежат пепельницы и старые пачки сигарет. Банги рвутся к власти. Среди журналистов уже давно утвердилось словосочетание "польская мафия". Конечно, она не была настолько организованной, как, например, итальянская. Слава богу, у нас всё осталось на уровне группировок. В Польше мы назвали это ганги, производная от английского «гэнкс», «шайка», «бригада». Рядовой участник – гангус. Это были несколько групп, которые первоначально имели связи с политиками невысокого ранга и постоянно конкурировали между собой или друг с другом. Свои ганги были почти во всех городах-спутниках Варшавы. Макотув, Жалебош, Новий Двор, Гродзиск-Мазовецкий. До 1970 года большинство группировок были похожи друг на друга. Нападений почти не было, в основном грабежи. Но потом произошли серьёзные качественные изменения. Их локомотивом стала Прушковская группировка. Изначально Прушковская группировка воровала. Первоначальный капитал скопила на краденном фабричном серебре. Что самое важное, Прушковская группировка была почти монолитной. В других было больше лидеров и, соответственно, больше хаоса. Грубо говоря, появился настоящий бренд Прушковский. Буквально все хотели делать свои делишки под их маркой. У них появились свои законы, свои кодексы. В конце 1980-х также стали расширяться сети нелегальных казино, иногда на частных квартирах, иногда попросту в подвалах. Самая настоящая подпольная экономика Кроме того, существовал нелегальный сектор валютных обменников. Особенно востребованы были доллары, дойчмарки и швейцарские франки. Прежде этот рынок контролировали спецслужбы Польской Народной Республики. Многие из валютчиков были их наиболее ценными информаторами. В благодарность за это служба безопасности крышевала их. Вероятно, не безвозмездно, но всё-таки она давала некоторую защиту от других органов, а потом и от других бандитов. в новой республике. После того, как в 90-х прежняя политическая система завершилась и начался дикий капитализм, прежде небольшие группировки стали подминать под себя этот рынок, попутно увеличиваясь в размерах. Силовики, проигрывавшие из-за архаичной техники и слабого финансирования со стороны государства, они могли лишь мечтать о качественном подслушивающем оборудовании, В то время как мафия легко слушала полицейские переговоры по старым радиостанциям. Да полицейские даже угнаться за ними не могли на своих машинах, произведённых в 1970-х годах польским автопромом, ведь преступники удирали от них на Мерседесах. Не было института секретного свидетельства. Никто не хотел давать показания просто так. На тот момент, если ты свидетельствовал против своих партнёров по группировке, это никак не помогало тебе в суде. Короче говоря, не было ни опыта борьбы с криминалом, ни необходимых средств. Это накладывалось на низкие зарплаты и павальную коррупцию среди сотрудников. В итоге ганги функционировали лучше, чем служба безопасности, и та стала работать на ганги, попутно зарабатывая как могла. Дырявая граница. Поляки ездили в Будапешт, венгры в Вену, была межграничная торговля. Это началось ещё в 1970-х, а в 1980-х расцвело. Занимались покупкой и продажей валюты. Поляки уже давно продавали там полотенца, и это не носило никакого гангстерского характера. Просто приезжали в Венгрию и с подполы торговали всякой всячиной и немножко валютой. Я об этом знаю не понаслышке. Ведь когда я не смог поступить в университет, то работал недолго на железной дороге кондуктором в спальных вагонах по направлению Варшава-Будапешт-Вена. С тех времён я знал многих контрабандистов в лицо. Угон автомобилей начались ещё в 1970-х и были важной отраслью, но стали первостепенными именно для организованной преступности. Гангусы за этим ехали в Австрию или Гамбург, а потом продавали авто на польском рынке. Одним из наиболее известных гданьских воров был Николадемско Торчак по прозвищу Никаш. Наиболее активен он был в 1980-х, а в 1990 году умер в борделе в приморском городке Гдыне. Классический метод заработка полицейских тех лет контрабанда западного алкоголя, в первую очередь немецкого и французского. В польском законодательстве была возможность провести с собой небольшое количество алкоголя без пошлины для личного пользования. Но когда легальной возможности провести алкоголь ещё не было, полицейские обустроили целую логистическую систему, куда также входили железнодорожники и пограничники. В итоге полицейские везли так целые вагоны, оформляя всё для личного потребления. Позднее спецслужбы сами вышли на мафию и объяснили, где покупать алкоголь, как секретно его провести и продавать без проблем в Польше. Зачем полицейские и служба безопасности сами продавали криминальным группам ноу-хау, в том числе способы ведения деятельности? Консультации, безусловно, были не бесплатны. Диверсификация бизнеса. Со временем криминал в Польше стал укрупняться. Ганги сделали первоначальное накопление капитала на продаже алкоголя, папирос и краденых автомобилей, а затем перешли на наркотики и оружие. Продавали даже ракеты. Ракеты. Изначально речь шла о произведённом на месте амфетамине, а уже в 1990-х они вышли на колумбийские картели и стали перепродавать кокаин. Они яхтами везли наркотик из Колумбии до Испании, затем в британский Ливерпуль, а оттуда в польский Гданьск. В 1993 году в Ливерпуле загрузили судно с большим грузом кокаина из Венесуэлы. А этому делу был осуждён известный человек Лешек Данелек по прозвищу Ванька. Тогда полиция подумала, что теперь им известно, как функционирует эта система. На самом деле мафия для отвлечения внимания слила информацию, что именно этим транспортным судном доставят крупную партию. В действительности они мелкими партиями везли наркотик яхтами через Испанию, и об этом трафике долгое время никто ничего не знал. Типичный метод. Органы накрывают большой транспорт, а в это время доставка идёт малыми партиями. На сленге подставное судно называли цинк. Сумарно такими небольшими партиями удавалось провести гораздо больше. Процветала продажа поддельных акцизов. Когда покупали акциз на один вид топлива, например, топочный мазут, а делали и продавали другой, например, дизель. Это тоже было вызвано очень сложной системой акцизов, которая действовала с 1993 по 2004 год. По мнению многих журналистов-расследователей, это случилось из-за ликвидации Департамента экономической безопасности. Это сделали министры-младереформаторы, которые по неопятности многих вещей сами не понимали. Департамент был достаточно эффективным. Там понимали, как работает подпольная экономика, и поэтому ему более-менее удавалось бороться с организованной преступностью. В итоге, когда появилась обновлённая полиция, часть сотрудников расформированного департамента перешла туда. Когда западные партнёры спрашивали сотрудников Министерства юстиции, почему в Польше не вводят проверенные на западе законодательные механизмы, то в ответ слышали: "Это слишком напоминает тоталитарную систему недавнего прошлого. Мы ушли от этого и боимся вернуться". Именно поэтому долгое время институт свидетельства в обмен на свободу или контрольной закупки не практиковался в стране. В конце концов, в стране ввели и полицейский мониторинг посылок с целью задержания получателей и шлядок коронны. Это когда ты даёшь показания на подельников, а в деле проходишь как свидетель. Коронный свидетель это наиболее эффективная правительственная программа защиты свидетелей в обмен на показания. Мафия со временем становилась всё более респектабельной и обзаводилась контактами с чиновниками и депутатами. Речь шла уже не о лоббировании интересов мафии, а о возможности получить непубличную информацию, к которой имели доступ далеко не все. Например, проекты строительства новой автострады. В итоге мафия инвестировала в недвижимость. Они скупали, казалось бы, никому не нужные участки, на которых вскоре стартовало строительство. Эти сделки также помогали отмывать грязные деньги, полученные от наркотрафика, и тем самым становиться легальными бизнесменами. более знающий, чем следователь. Я решил заняться этой темой, когда в 1993 году пошёл работать в газету "Звездник Варшавский". В то время шла война банд, постоянные перестрелки и взрывы. У редакции появилась возможность создать группу журналистов, которые занимались исследованием непосредственно этой темы. Под моим руководством было четыре корреспондента. Нам постоянно поступали анонимные звонки. Мы их записывали, перепроверяли и публиковали, хотя каждый раз при первом знакомстве казалось, что это не может быть правдой. Дошло до того, что мы знали больше, чем полиция. Случались ситуации, когда мы о чём-то спрашивали полицию, а у них не было ответов, так как они впервые слышали про то или иную тему. Часто полицейские к нам заходили, чтобы хоть что-то узнать, так как по официальным каналам у них было пусто. В итоге мы стали уже напрямую выходить на контакт с героями наших расследований, мафиози. Скажем так, это был достаточно неординарный опыт. В целом я старался не иметь дружеских связей с героями своих статей, а сохранять любую коммуникацию в рабочей плоскости. Да, со многими перешёл на ты, но на сходки не ходил, водку с ними не пил. Для меня эти люди были прежде всего информантами. Ведь важно иметь источник в среде, на которой ты специализируешься. У них не было мотивации сливать информацию о своей группировке, но они охотно делились знаниями о конкурентах. Потом я шёл к конкурентам и узнавал подробности у них. И так по кругу. Меня постоянно спрашивают: "Были ли у меня опасные моменты из-за моей работы?" Но я об этом предпочитаю не говорить. Жена боялась за маленьких детей и просила сменить отдел в медиа. а я регулярно проверял днище автомобиля, ведь взрывы не были редкостью. Больше всего запомнилось, как однажды к нам зашли гости. Криминальный авторитет Генрих Неведомский, о котором мы часто писали, и его братки. Все в спортивных костюмах с золотыми цепями. Они не знали, как я выгляжу, поэтому интересовались, как меня найти. В конце разговора я признался, что вот он я. Тогда Джет сказал... Вы пишете обо мне как о боссе банды, но это не так. Я лишь защищаю свою семью и соседей от бандитов из соседнего городка. В целом он был прав. В Воломени было несколько групп, в каждой из которых был свой главарь. Раньше Джет продавал пирожки на базаре, потом стал заниматься углем, а потом алкоголем. Он был предприимчивым малым и всегда мог заработать. В общем, Генрих был уважаемым человеком у себя на районе. В итоге он умер в тюрьме от болезни во время партии в пинг-понг, незадолго до выхода на свободу, а за месяц до этого застрелили его сына. Итогом моих расследований стало телевизионное шоу. Я стал ведущим телепередачи Алфавит мафии, где рассказываю о тех событиях. Если не считать того, что режиссёр заставляет постоянно курить в кадре, потому что в представлении зрителей именно так делает настоящий следователь, то почти всё идеально. Да, я должен беспрерывно смолить папиросу за папиросой, но на польском телевидении можно без проблем рассказать, какими преступными средствами появились первые капиталы нынеизвестных людей. После первых передач мне звонили мафиози и интересовались, почему я не позвал их на эфир или хотя бы не рассказал об их группировке. Я много об этом писал в своих книгах и теперь доволен, что есть и ещё один формат. трудно сказать, когда было больше коррупции среди чиновников, в 1990-х или сейчас, так как есть только домыслы, и как это бывает часто, слишком мало доказательств.